Глава третья. Мария. «Пятница». Какое прекрасное слово. «Пятница». Солнечное майское утро обещает прекрасную погоду на выходные. Осталось дождаться 17.00 и мчаться к родным за город, где ждут шашлыки, медитативная рыбалка в местном озерце и тишина. Никаких телефонов, проблем и... Да мечтать мне не дали. «Как я могла забыть про этого монстра?» Моё место вновь было занято. Пришлось ставить свою девочку в дальнем углу стоянки. Пф, эти мелочи не испортят мне настроение, а вот хозяин монстров вполне может. Мужчина легко выпрыгнул из машины, демонстративно закрыл на сигнализацию и, улыбаясь, направился в мою сторону. Я же суетливо собирала папки с пассажирского сиденья. Сбежать не получится, придётся принимать бой. Это вот из-за этого вчера было столько шума? Из-за ведра с болтами? — изрекает господин Смирнов и начинает откровенно ржать. До этой рухляди место на свалке. «Мою девочку обижать? Это я так не оставлю. Тут ещё пуговка на блузке расстегнулась. Я пытаюсь застегнуть и замечаю, что руки трясутся. Предатели! Могли бы вести себя приличней. Теперь этот хам понял, что задел меня за живое Она мне служит верой и правдой десять лет, а ваш модный монстр столько проживёт?» Огрызаюсь, наконец-то справляясь с пуговкой и петелькой. «Так ты ей скоро совершеннолетие отметить сможешь», — продолжает издеваться Смирнов. «И как такая симпатичная нимфа не заработала себе на приличное авто?» «Да этот хам столично издевается. Попробовал бы он с ребёнком на руках в нашем городе хотя бы на копейку заработать». «Так, стоп!» — или он намекает на... Не все себе могут позволить купить машину по стоимости хорошей квартиры. Или вы в своём монстре и живёте, Ярослав Витальевич? Хлопаю дверью и делаю вид, что закрываю на сигнализацию, извлекая из себя звуки «пык-пык», гордо шагая к входу. Слышу за спиной смех. До скорой встречи, Мария. Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, господин Смирнов. Надо узнать, откуда он и кто. Никогда его раньше не встречала. «Интересно, может он чей-то клиент? Что ему подходит? Агентство недвижимости? Решил всё-таки продать машину и купить квартиру?» «Нет, номера столичные, да и внешность такая представительная. Зачем ему у нас квартира? А может, продать бабушкино наследство?» «Доброе утро, Мария Викторовна!» Татьяна вырвала меня из мыслей. «Доброе утро, Ярослав Витальевич!» «Доброе утро!» Произносим мы одновременно и расходимся в противоположных направлениях. Следует быть внимательнее. Даже не заметила, что шла с этим хамом рядом. Как только я добралась до рабочего места, на меня хлынула лавина накопившихся дел за четырёхдневное отсутствие. Думать о планах мести времени совершенно не было. В час я решила, что стоит отвлечься, сбегать в магазин, купить всё, что нужно к выходным и успеть перекусить. Я добежала до ближайшего сетевого магазина, покидала в корзину продукты и оплатила надкусив свежую булочку с маком, вышла на улицу, неторопливо прогуливаясь под весенним солнцем. В глаза бросился припаркованный автомобиль с объявлением о продаже на заднем стекле, выполненном канцелярским корректором. А это вариант. Наносится легко, смывается. вреда машине не нанесу, но по самолюбию владельцу ударю. Осталось придумать надпись. Вспомнилась нетленка из собачьего сердца. Две судимости, алкоголизм, хам и свинья. Это слишком громоздко. Могу и не успеть дописать. Я решаю сократить надпись до «да». Хам и свинья. Лаконично и по существу. Довольная собой, я шагаю на работу. Решаю нанести удар сразу после обеденного перерыва. Не стоит откладывать до вечера. Всё же пятница, и многие захотят уйти пораньше. А свидетели мне не нужны. Добираюсь до своего кабинета, беру корректор и, пока не передумала делать глупости, спешу исполнить свой план. Вадим, можно я тебя на минуту? Лишние уши в лице Татьяны заинтересованно прислушиваются. Охранник подходит ко мне. Да, Мария Викторовна, что-то случилось? Нет, отвечаю вполголоса. У меня к тебе личная просьба. Отключи камеру на стоянке буквально на две минуты. И я тебе обещаю, что ничего страшного не случится. Но я не могу. Вы же знаете, что запрещено. Конечно, знаю, но за удобный график на следующий месяц может же произойти сбой. Но хорошо, два месяца и два отгула. М -м -м, подумай, впереди лето. Не хочешь же ты все выходные проводить на работе?» Вадим заулыбался, предвкушая радость летнего отдыха. «А знаете, Мария Викторовна, камера над стоянкой последнее время барахлит». Заговорщически подмигнув, доложил Вадим. «Надеюсь, через пару минут ты сможешь всё исправить». Охранник проходит на своё место, производит нехитрые манипуляции и едва заметно даёт мне отмашку. Пора браться за дело. На стоянке ни души. Я старательно вывожу буквы на заднем стекле. Пишу не слишком крупно, но читабельно, периодически кидая взгляд на входную дверь. Удача ко мне была благосклонна недолго. Заканчивается корректор. На стекле красуется надпись «Хам и Сви». И так сойдёт. Рискованно идти в кабинет за другим тюбиком. Довольная собой, я возвращаюсь в здание. Вадим, с камерами всё хорошо? Никаких проблем? Я всё исправил. Отлично, спасибо. Остаток дня протекает мирно. Хотя каждый раз, когда кто-то проходит мимо моего кабинета, я вздрагиваю и поднимаю глаза на дверь в ожидании расправы. Всё чаще и чаще смотрю на часы, а минуты, издеваясь надо мной, идут всё медленнее и медленнее. Сама себя успокаиваю тем, что никаких следов, указывающих на меня, нет. От этих мыслей становится легче, но ненадолго. Я начинаю корить себя за импульсивность и глупость, но не бежать же и не отмывать свои художества. В половине пятого звонит Андрей. «Кроха, я скоро буду. Ты сможешь выйти раньше? Минут на десять». «Сам ты, Кроха!» Знает же, что не люблю, когда дразнит. «Смогу. Начальник ещё час назад уехал, не думаю, что вернётся». — А ты не мог бы зайти ко мне в кабинет? Тут пакеты с продуктами. — Понял. Жди. Двадцать минут пролетают незаметно. Андрей врывается в кабинет, как ураган, приветственно сгребает меня в охапку, выхватывает пакет с продуктами из рук и подталкивает к выходу. — Давай быстрее, Кроха. Еще за Леркой в садик. Наши уже шашлыки начали жарить. Будешь так долго копаться, я из-за тебя голодным останусь. — Ты всегда голодный, сколько не корми. «И в кого ты такая злая?» — смеясь, спрашивает брат. «С тобой нельзя быть доброй, иначе и меня съешь. А так, быть может, хоть подавишься». «Тобой-то это точно, одни кости». Началось. Извечная тема. Маша, ты слишком худая, надо больше кушать и подержаться не за что. Андрей галантно распахивает дверцу автомобиля. Я плюхаюсь на сиденье и замечаю Смирнова, который со стервенением трёт стекло. Жаль, что так быстро заметил. Была надежда, что покатается пару дней с надписью. Не всё так просто, господин Смирнов. Тут без растворителя не обойтись. «Эй, Марусь!» «А?» «Что «а»?» «Говорю, зачем весь этот цирк с пакетом? Там килограмм яблок и кукурузные палочки. Ты бы их сама смогла донести». «От же проницательный какой!» «Может, я хотела лишний раз похвалиться своим красавцем-братом?» «Ну, конечно. Ты что-то натворила. Это не из-за того ли со злым лицом, который бегает вокруг машины?» «Тебе бы следователем работать, а не хирургом». «Ну-ка, поехали, посмотрим, что ты там ему изобразила». «Нет, пожалуйста, не нужно проезжать мимо. Давай ты тут развернёшься». Сколько себя помню, никогда не могла переубедить Андрея. На него действовали только слёзы, но за пять секунд мне их не выдавить из себя. Подводит уровень актёрского мастерства он нарочито медленно проезжает мимо внедорожника чуть ли не останавливается чтобы прочесть я же максимально вжимаюсь в сиденье и стараюсь мимикрировать под обивку салона смирнов смотрит на меня так что хочется выбежать из машины и бухнуться на колени с извинениями а после с тряпкой оттирать писанину ха ха ха хамы свинья ты смотри не я уже успел оттереть я бы на его месте начал с хама за что ты его так — Не, не успел. Это я не дописала. Корректор кончился. Он мою девочку ведром с болтами обозвал. — Так она и есть ведро с болтами. Сколько мы уже тебе говорим? Продай, а лучше сдай на металлолом. На ней опасно ездить. — Не могу я её предать. Брат закатил глаза. — Смотри, как бы она тебя не предала. Кстати, коллега хочет машину менять. Очень хороший вариант. Я ей скидочку по-дружески выпрошу. Я подумаю. Борчу. «Действительно, надо уже задуматься о смене авто. Хватит упрямиться». «Ты со мной не ходи», — произношу, когда мы подъезжаем к территории садика. «Я сама Леру заберу. Воспитательница явно на тебя глаз положила». Всегда завидовала такой напористости. Сколько уже не намекала, что Андрей женат, и расписывала, как он любит жену и сынишку. Ничем Марину Евгеньевну не пронять. Буквально на шее висит, стоит только брату появиться в садике. А тут и рад стараться». Не упустит возможность покрасоваться перед молоденькой воспитательницей. Эй, я с тобой. Вике всё расскажу, что ходишь тут павлином и про сигареты под сиденьем намекну. Говорю же, злая, давай тогда быстро. Я не меньше тебя, хочу шашлыка. Показываю я язык несостоявшемуся казанове и бегу за дочкой. Дети как раз сейчас гуляют на площадке. Я здороваюсь с Мариной Евгеньевной, но быстро уйти не получается — Первым делом воспитательница рассказывает, какая Лера непоседливая и балованная. Опять не захотелось под днём и весь тихий час донимала соседей по кроваткам. После Лера ведёт меня знакомить с новым другом, тем самым Ваней, который недавно упал с качелей. Через 15 минут у Андрея заканчивается терпение и он начинает усердно давить на клаксон, намекая не сколько мне, а больше Марине Евгеньевне, что мы торопимся. «Ой, вы торопитесь, а я вас заболтала». «Да ничего, до понедельника, Марина Евгеньевна». «Я бы тоже любого взрослого заболтала, если бы приходилось пять дней в неделю практически весь день общаться с тридцатью детьми». «Мы быстро добираемся до родительского дома. Там нас уже ждут вся семья и накрытый стол. Наевшись от души, все заваливаемся перед телевизором и смотрим какую-то комедию. Суббота занята медитативной рыбалкой, прогулками и банькой». В воскресенье приходится возвращаться. Нужно подготовиться к рабочей неделе. Макс подвозит нас с дочкой до стоянки возле работы. Забрать мою машину. Монстр Смирнова на месте. На моём месте!» Надпись со стекла он всё же смыл. Была маленькая надежда, что Ярослав и Витальевич исчезнет так же резко, как и появился. «Эх, мечты, мечты!» Я решила, что стоит встретиться с Лёлей, пожаловаться и спросить совета. Что-то мне подсказывает расплата за мою писанину неминуема. Алло, Лёль, ты дома? Отлично, через час жди, мне надо столько тебе рассказать. Ставь чайник, вкуснях принесём. Мы забежали с Лерой в местную кулинарию и набрали много всего вкусного и жутко вредного. А через час уже сидели на кухне Читы Болотовых, накормив детей и Лёлькиного мужа, намекнули, что нам очень нужно посекретничать, а сейчас по телевизору идут мультики. «Нос, подруга, рассказывай, во что вляпалась», — сказала Лёлька, как только дверь на кухню закрылась. «Почему сразу вляпалась?» — возмутилась я. «Хотя, ты права, вляпалась». И я всё как на духу выложила. Как и полагается настоящей подруге, посмеявшись всласть и заявив, что мне «Каранты! Нет, полный капец! Пора писать завещание» леля вытерла слёзы и переспросила. «Что, серьёзно? Ты и сказала про стручок?» «Угу!» — я кивнула. «Да, я и сама понимаю, что перегнула палку, но бесит он меня прям до чёртиков. Рожа такая самодовольная». «Это любовь», — заявила любимая подруга и мечтательно подняла ясные очи к небу. «Ты что, мелешь какая любовь?» «Обыкновенная. У нас с Ванькой точно так же всё начиналось, а теперь вон, полный оси Не может быть у меня никакой любви. У меня ребёнок, а, как известно, чужие дети никому не нужны, а некоторым и свои в тягость. А шуры-муры на работе плохо заканчиваются. Проходили? Хватит. Дела закончат и вернётся в свою нерезиновую, так что не выдумывай». Хитрая подруга решила сменить тему. «А он симпатичный? Ого!» Согласно кивнула. Ну, что угу, расскажи. Более чем. Сиди тут, Марусь, я за ноутом. Ща мы найдём твоего Смирнова. Да куда я денусь? Через минуту ноутбук стоял на столе. Так, как его там по батюшке? Витальевич. Сколько тут их? Который? Я не вижу. Может, его нет в соцсетях? Допустим. Хотя в наше время даже у котов странички есть. Давай просто в поисковик забьём. Вдруг что выдаст. Не унимается подруга, стуча ноготками по кнопочкам. «Лёль, кажется, ты была права. Мне конец», — говорю я, замечая в результатах поиска знакомое названия. «Открой вот эту ссылку. Указываю пальцем на заголовок «За последний год ES Mobile набирает обороты на рынке сотовых операторов». Подруга зачитывает содержимое статьи. «За последний год ES Mobile набирает обороты на рынке сотовых операторов» уверенно занимая лидирующие позиции среди старичков, благодаря выгодным тарифам и устойчивой мобильной связи бла-бла-бла, прокручивая вниз страничку, указывает на фото улыбающегося Смирнова и читает подпись. «Генеральный директор S-Mobile Смирнов Ярослав Витальевич». «Это что он?» — восклицает Лёля. Я нервно терзая бумажную салфетку и киваю в знак согласия, и меня прорывает. «Что он вообще делает в нашем городе?» Птицы такого полёта в принципе не посещают свои филиалы лично. Там же замы, а у них замзамы Боже, Оля, он у Герасимова снимает почти половину здания. Более неподходящую кандидатуру, чтобы нахамить, невозможно найти. Я нервно хватаюсь за голову. Ему только стоит намекнуть, и меня вышвырнут, не задумываясь. «Ну, подруга, не паникуй, ты же не знала». «Это ничего не меняет. Думаешь, Павел Петрович будет слушать мои оправдания, когда на кону стабильный арендатор, который приносит ему половину заработка, и я? Что ему стоит найти другого работника, более вежливого и обходительного? Да ничего. Успокойся, тебя ещё не уволили, значит, Смирнов не так и злопамятен. Ну или ещё не успел связаться с твоим боссом». «Вот спасибо, утешила Оля. Оленька, что делать? Мне нельзя терять работу. Идти извиняться?» Или не сознаваться?» Меня охватила паника. Мысли в голове скакали, как дети на батуте, хаотично сталкиваясь друг с другом. «Да что тут посоветовать?» «Предлагаю действовать по обстоятельствам. Будем надеяться, что он закончил свои дела и покинул город». «Ты сама в это веришь?» Я утром видела его машину. Я задумалась. «А вдруг действительно он хочет побыстрее закончить дела и уехать? Кто в здравом уме будет работать в выходной?» Трудоголик или хозяин крупной компании, у которой обязанностей побольше, чем у нас вместе взятых. Я бросила на подругу злой взгляд. Решено. Завтра с утра иду извиняться. Гордость гордость её, но кушать хочется всегда. Надень своё самое обтягивающее платье. Это должно помочь. Язвительно, замечает подруга. Тяжёлые мысли не дают мне уснуть, да и утро не приносит покоя. Понимая, что пока не посмотрю господину Смирнову в лицо и не пойму, что мстить он не собирается или собирается, но не прибегая к увольнению, нервничать я не перестану. Прислушавшись к совету подруги, я достаю чёрное обтягивающее платье, приношу свои ноги в жертву туфлем на шпильке, надеясь смягчить Ярослава Витальевича таким позорным, но действенным, на мой взгляд, способом». Никогда не любила прибегать к девчачьим уловкам ради достижения цели, но в этот раз моё положение бедственное. Нельзя забывать, что у меня дочь, и моя излишняя гордость сегодня возьмёт выходной. Добравшись до работы, я узнаю, что меня уже ищет Герасимов. И что он так рано приехал. Обычно раньше одиннадцати не дождёшься. Точно уволят. Я иду в кабинет руководителя, как на плаху. Утро доброе, Машенька. Замечательно выглядишь. «Приветствует меня начальство». Машенька, кажется, очаровала ты не того. «Доброе утро. Спасибо, Павел Петрович». «Да не за что. Ты почаще надевай платье, тебе очень идёт». Расточается Герасимов. «У меня к тебе дело. Сегодня ко мне заходил Смирнов, тот самый». Указывая пальцем куда-то вверх, имея в виду верхние этажи, которые снимает его компания, а, возможно, и божественное начало арендатора. «Так вот, у нас с ним заканчивается договор аренды, и он хотел бы его продлить, но работать он хочет только с тобой. У него есть изменения. Наш юрист почему-то не устраивает». Пожимает плечами Павел Петрович. «Решил отыграться на мне. Других вариантов просто нет. Предполагала, что подобное случится. Ну что ж, я готова. Держи экземпляр, правь прямо в нём. Я на тебя рассчитываю. Ты сможешь договориться. Если будет просить скидку, отказывай, но мягко». «Хорошо, сделаю всё, что смогу». «Я знаю, Смирнов ждёт тебя в одиннадцать». И тут я поняла, что фраза «Я знаю» означает «Конечно, ты всё сделаешь, иначе я тебя...» В десять пятьдесят я захожу в приёмную. Секретарь, которая представилась Натальей, напряжена. Поза неестественная, спина слишком прямая, руки на столе, словно она вспомнила школьные годы. Меня просят подождать ещё пару минут. Подожду, это в моих интересах. Глядя на девушку, и я начинаю нервничать. Что-то мне подсказывает, что господин Смирнов сегодня не в духе. Проходите, Мария Викторовна. Ярослав Витальевич вас ожидает. Произносит Наталья как приговор.